Глава первая. Странно. Ладно, пусть мне недостает опыта, на основе которого можно строить такое заключение. Пусть мне шестнадцать, и я не заторможенная, и не тупая, и меня не запирали с детства в кладовке, насколько я знаю. Но зачистка есть зачистка. Она лишает тебя жизненного опыта. Чтобы все перестало быть впервые, требуется какое-то время. Первые слова, первые шаги, первый паук на стене, первый ушибленный палец, ну ты понимаешь, все впервые. Так что сегодняшнее ощущение странное и незнакомое может быть из того же ряда. Я сижу, кусаю от волнения ногти и жду, когда мама, папа и Эмми Заберут меня из больницы и увезут домой. Вот только не знаю, кто они, не знаю, где дом, вообще ничего не знаю. Разве такое не странно? Зз на запястье мягко вибрирует лево предупреждение. Опускаю глаза, смотрю. Уровень психоэмоционального состояния упал до четырех и четырех десятых, ниже черты довольства. Кладу в рот квадратик шоколада, вкусное сожжение. Смотрю, показатель по немножку повышается. Будешь много нервничать, поправишься. Вздрогиваю. У двери стоит доктор Александр, высокая, худая в белом халате, темные волосы стянуты на затылке, очки с толстыми стеклами. Она скользит неслышная, как призрак. Об этом говорят только шёпотом, и как будто всегда заранее знает, когда кто-то, как здесь говорят, уйдёт в красное. Но она не такая, как некоторые из медсестёр, которые могут вытащить тебя одними объятиями. Милой её точно не назовёшь. Пора, Кайла, идём. А это обязательно, можно мне остаться. Она качает головой. Нетерпеливый взгляд словно говорящей: "Я слышала это миллион раз". или по крайней мере девятнадцать тысяч четыреста семнадцать, потому что девятнадцать тысяч четыреста восемнадцать номер на моем лево. Нет, и ты знаешь, что это невозможно. Комната нужна другим. Идем. Она поворачивается, выходит за дверь. Я беру сумку, она легкая, хотя в ней все, что у меня есть. Прежде чем закрыть дверь, рассматриваюсь. Мои четыре стены, две подушки, одеяло, шкаф, раковина с отбитым уголком. Единственное, что отличает мою комнату от других таких же, растянувшихся по бесконечному коридору на этом и других этажах. Первые вещи, которые я помню. Целых девять месяцев. Это моя вселенная. Моя комната и еще офис доктора Александр, спортзал и школа этажом ниже для таких, как я. З -з -з. На этот раз сигнал более настойчивый, вибрация ощутимая. Прибор требует моего внимания. Уровень опустился до четырех и одной десятой. Слишком низко. Доктор Лизанда оборачивается и негромко цукает языком. Потом наклоняется так, что мы оказываемся лицом к лицу, и прикладывает ладонь к моей щеке. И еще одно первое воспоминание. У тебя все будет хорошо. В первое время мы будем видеться каждые 2 недели. Она улыбается, а редкая для её гу простяжка выглядит неуместно, как будто ей некомфортно, будто она сама толком не знает, как оказалась здесь и что делать дальше. Я так удивлена, что забываю про свои страхи и начинаю уходить от красного вверх. Доктор Лезандр кивает, выпрямляется и идёт по коридору к лифту. Мы молча спускаемся на первый этаж и проходим по короткому коридору к ещё одной двери. Здесь я раньше не бывала по понятным причинам. Над дверью табличка с надписью Обработка и выпуск. Того, кто прошёл через эту дверь, здесь больше не увидит, иди, говорит она. Колеблюсь, потом толкаю дверь. оборачиваюсь сказать до свидания или, пожалуйста, не бросайте меня, но она уже исчезает в кабине лифта, и мне остаётся только краешек белого халата и тёмных волос. Я вдыхаю и выдыхаю, и каждый раз, как нас учили, считаю до 10, пока оно не начинает замедлять бег. Сердце стучит слишком быстро. Потом я расправляю плечи и раскрываю дверь пошире. За порогом длинная комната с дверью в дальнем конце, вдоль одной стены пластиковые стулья. На стульях двое зачищенных, перед каждой на полу такая же, как у меня сумка на ремне. Я знаю обеих по занятиям, хотя и нахожу здесь дольше. Как и я, они сменили голубые хлопчатобумажные комбинезоны нашу обычную форму на джинсы. Ещё одна форма. Они улыбаются, рады, что уходят наконец из больницы в семьи. И неважно, что раньше они не встречались. Медсестра за столом у другой стены поднимает голову. Я стою на пороге, медлю и не даю двери закрыться. Она едва заметно хмурится и машет мне рукой, приглашая войти. Проходи. Ты кайла. Прежде чем я тебя выпишу, нам нужно отметиться, говорит она и широко улыбается. Заставляю себя подойти к ее столу. Дверь с шорохом закрывается у меня за спиной. Лево вибрирует. Медсестра берет мою руку и сканирует прибор. Вибрация усиливается. Уровень падает до трех и девяти десятых. Она укоризненно качает головой, держит меня одной рукой, а другой втыкает шприц в плечо. Что это? спрашиваю я, отстраняясь, хотя и знаю, в чём дело. Такое, что у держит уровень, пока ответственность за тебя возьмут другие. Садись и жди, когда назовут твоё имя. В животе всё урчит и ворочается. Я сижу. Двое других смотрят на меня широко открытыми глазами. Чувствую, как по венам разливается happy juice, как снижается напряжение. Показатели постепенно подтягиваются до 5. Но мысли от этого не останавливаются. Что если я не понравлюсь родителям? Даже когда я стараюсь по-настоящему, а это, по правде говоря, далеко не всегда, расположить к себе людей мне бывает трудно. Их раздражает, когда я говорю или делаю не то, чего они ожидают. Что если они не понравятся мне? Я ничего о них не знаю, кроме имён. У меня одна фотография, висела в рамке на стене в больничной комнате, а теперь лежит в сумке. Дэвид, Сандра и Эми Дэвис, папа, мама и старшая сестра. Они улыбаются в камеру и выглядят людьми довольно приятными, но кто знает, какие они на самом деле. Но в конце концов, всё это не имеет значения, потому что какими бы они ни были, я должна понравиться им. Других вариантов нет.